старшая сестра настоящий ветеран этого дела занимается им бог знает сколько лет давным давно когда я поступил к ним из внешнего мира она уже тогда была старшей сестрой на прежнем месте я замечаю что с каждым годом умение у нее прибавляется и прибавляется опыт закалил и укрепил ее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 в армейском учебном лагере до того, как меня наладили в Германию. Я был помощником электрика, да и за год в колледже кое-что узнал об электронике. Мне известно, как оборудуются такие штуки. Она читает, она сидя в середке этой сети о мире, действующими исправно и четко, как карманные часы со стеклянным донцем, о месте, где расписание нерушимое пациенты которые находятся не во внешнем мире, смежно под ее лучом, потому что все они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 Не показывай ненависти будь спокойным, жди, жди маленькой форы, маленькой слабины, а уж тогда накидывай веревку и тяни, не отпускай, все время».